Генрих побежал к домику у Круада Птишан, но, пробежав улицу Горинель, в ужасе остановился. Многочисленная группа людей собралась у дверей домика. — Кто в этом доме? Что случилось? — спросил Генрих. — Ох, большое несчастье, сударь! — ответил тот, к кому он обратился. Сейчас одну молодую и красивую женщину зарезал ее муж. Ему передали записку, и он узнал, что его жена здесь с любовником. — А муж! — вскричал Генрих. Удрал. А жена? Там. Умерла? Нет еще, на слава Богу, лучшего-то она и не заслуживает. «О, я проклят!» — воскликнул Генрих. Он бросился в дом. Комната была полна народу, и весь этот народ окружил кровать, на которой лежала несчастная Шарлотта, пронзенная двумя ударами кинжала. Ее муж, два года скрывавший ревность к Генриху, воспользовался случаем, чтобы отомстить ей. «Шарлотта! Шарлотта!» — крикнул Генрих, расталкивая толпу и падая на колени перед кроватью. Шарлотта открыла красивые глаза, уже затуманенные смертью, и спустила крик, от которого кровь брызнула из обеих ран, и сделала усилие, чтобы приподняться. «О, я знала, что не могу умереть, не увидев его!» — произнесла она. Она будто ждала этой минуты, чтобы вручить Генриху свою душу. так сильно его любившую. Она коснулась губами лба короля Наварского, прошептала в последний раз «Люблю тебя» и упала бездыханной. Генрих не мог дольше оставаться, иначе он погубил бы себя. Он вынул из ножен кинжал, отрезал локон от прекрасных белокурых волос, которые так часто распускал, влюбившись их длиной, зарыдал и вышел, сопровождаемый рыданиями присутствующих. не подозревавших, что они оплакивают несчастье столь высокопоставленных особ. «Друг, любимая, все меня бросают!» — воскликнул обезумевший от горя Генрих. «Все меня покидают, все от меня уходят!» «Да, государь!» — тихо произнес какой-то человек, который отделился от толпы любопытных, теснившихся у домика, и пошел за Генрихом. «Но в будущем у вас по-прежнему трон!» — Рене? — воскликнул Генрих. — Да, государь, Рене, и он оберегает вас. Этот негодяй перед смертью назвал вас. Стало известно, что вы в Париже, и вас всюду разыскивают стрелки. Бегите, бегите. — А ты, Рене, говоришь, что я буду королем. Это беглец-то? — Смотрите, государь, — отвечал флорентиец, показывая звезду, просверкивавшую сквозь черную тучу. Это не я говорю вам это, это говорит она. Генри вздохнул и исчез в темноте. Конец книги. Читала Таня Маркачева. Книга записана в Эстонской библиотеке для слепых. Июнь 2005 год.